«Для тех, кто может им наслаждаться, мистер Донован», — сказала со вздохом мисс Конвей. Мистер Донован проклял в своей душе хорошую погоду. Бессердечная погода. Должен был, был идти град, снег, дождь, чтобы гармонировать с настроением, мисс Конвей. «Я надеюсь, никто из ваших родственников осмелился спросить мистер Донован?» «Смерть вырвала у меня», — сказала мисс Конвей, несколько нерешительно. «Не родственника».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 поскольку ей сочувствует кто-нибудь другой. У стариков же горе остается всегда одинаковым. «Он был моим женихом», – поверяла через час свое горе мисс Конвей. «Мы должны были обвенчаться будущей весной. Мне не хочется, чтобы вы думали, будто я хвастаюсь перед вами, мистер Тонова. Но он был настоящим графом. У него были в Италии поместья и замок. Его звали граф Фернандо Мазини».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 Что, если бы вы сделали мне удовольствие, поехать со мной на остров Кони-Айленд в следующее воскресенье? Месяц спустя они объявили о своей помолвке миссис Скот и другим жильцам. Мисс Конвей продолжала носить траур. Через неделю после их помолвки они сидели вдвоем на той же самой скамейке в старом парке, и трепещущие листья деревьев бросали на них при лунном свете колеблющиеся неясные тени. Но у весь этот день